Мы подъезжаем к трём поросятам. В виртуальности нет часов пик. Поясное время стёрло это понять Но какие-то случайные приливы, отливы случаются. Вот сейчас, например, зал набит до отказа. «Привет, Андрей!» «Привет, привет!» Протягивай к какому-то клиенту бокал с коктейлем, говорит Андрей. «А ты кто такой?» «Ух, это и впрямь он, а не программа, бармен!» «Леонид, — говорю я!» Андрей морщит лоб, в этом теле он меня не видел и перестраховывается. Мужик, страшным шептом говорю я, ты чего? Опять налоги замочили? Рэкет? Файл оспер. Так скажи, мы найдем. Андрей перегибает через стойку, вопит. А, не признал, вырос-то как мужчина. Вика терпеливо мнется рядом, ей кажется, не по себе как и мне в зоне отдыха публичного дома. Тебя, как обычно, интересуется Андрей, тянет руку к бутылкам. Джин-тоник один к одному, усмехаюсь. Я, это я, только лучше над рекой посидим в одиночестве. Андрей слегка морщится и косится под стойку. Там у него терминал. Все каналы забиты, ужасаюсь я. Тебя один найдем, решает Андрей, протягивает руку, нажимает что-то. делофт на копейку. Как удачно! обрыв связи один канал освободился валяйте только быстро хватаю вику за руку тяну к двери в каменной стене ресторана в тамбуре приказываю индивидуальное пространство для нас обоих никакого допуска принято шепчет потолок никакого допуска вы гости ресторана три поросененко желают вам приятного отдыха как круто иронично говорит вика а ты здесь что постоянный клиент Да, я не вдаюсь в мелкие детали вроде той маленькой дайверской аферы с розыском и осаживанием рекетиров сперших у хозяина ресторана подлинные финансовые файлы. Если бы я не переубедил ту шайку недоученных хакеров, то Андрею пришлось бы очень крупно раскошеливаться. Либо рэкету, либо налоговой инспекции Диптауна, а так все Обошлось с миром, даже ракетиры в итоге остались довольны тем, что так дешево отделались. Мы выходим в осень. Вика на мика останавливается, осматриваясь, подбирает землепрелый лист, мнёт в пальцах, касается коры дерева. Я жду. Я тоже так топчусь, входя в новые виртуальные пространства я то при этом правда еще из глубины выхожу оцениваю подлинный облик местности вики это недоступно но у пространственных дизайнеров свои методы здорово говорит она может быть сам карл сиксгорт работал завидую у тебя не хуже утешаю я но вика качает головой нет не во всем у него Потрясающее чувство меры, а я увлекаюсь. Она по-детски пинает листья ногой, Те ляло вспархивают и падают, Они уж свои отлетали. Пойдем. Я беру ее за руку и веду к реке. Столик накрыт, словно бы для банкета. На большом блюде фирменная и жареная свинина, Попоросячья, есть мой любимый глинтвейн И приличный набор вин. века на стол не глядит. Она стоит над обрывом, вглядываясь вдаль, и я остановлюсь рядом. У противоположного берега поток по лощи повального дерева, наверное, была буря. Это пространство тоже живое, как и Викины горы. «Спасибо», — говорит Вика, — «и мне становится хорошо». Я думаю, что надо еще показать морской берег и кусочек старой Москвы, которые примыкают к ресторанчику. Но тоже потом. У нас еще будет время, я уверен. Иначе зачем все? Знаешь, я очень редко выхожу из своего пространства, — говорит Вика. Не знаю, почему она колеблется, она продолжает. Наверное, боюсь увидеть тех, кто приходит к нам. Увидеть их такими, какими они могут быть веселыми, добрыми, славными людьми. Почему? Тогда получится, что все люди двулики. Но ведь помойка, Леонид, помойка, куда выкидывают всякую дрянь, что скопилось в душе. Страх, агрессию, невдовлетворенные желания, презрение к самим себе. В твоем лабиринте, наверное, то же самое. Он не мой. Я там по делу. Тогда тебе легче. А к нам приходят сопляки, которым не терпится стать мужчинами, мужчины, которым надоело быть ими, затюканные подругами парни, с желанием покуражиться. Порой приходят, пробуют все альбомы, говорят, надо все в жизни испытать».